глава 3 «Линет, что ты делаешь?» — окликнул меня Анастериан, чем вырвал из воспоминаний. «А что я делаю? Я ничего?» Кинжал инспектора, который только что спокойно висел у его бедра, сорвался с натянутых до пределов креплений и, выскочив из ножен, стрелой метнулся в мою сторону. «Вжух!» Я вовремя пригнулась но лезвие все равно успело срезать прядь моих волос, а затем с глухим стуком воткнулось в дверь за спиной. В этот момент я полностью осознала, что значит выражение «вся жизнь» пронеслась перед глазами. Перед глазами у меня пронеслась не только моя жизнь, но, кажется, и парочка чужих. «Мисс Тайкер, да что с вами не так?» Грянула сверху. Я вздрогнула и в довершение ко всему, неловко взмахнув рукой, опрокинула стоявшую рядом чернильницу. Та покатилась по столу, заливая документы черной жижей. «Простите!» Я быстро поймала ее и подняла, но кверху дном, отчего перепачкала руки, а остатки чернил случайно вылила на собственную анкету. «Предчувствую ходячее наказание». Из последних сил, сдерживая гнев, высказался Анастериан, собирая со стола документы, которые только чудом уцелели после небольшого, но разрушительного погрома. Он встряхнул бумаги, забрызгал свои брюки и уставился на меня с таким раздражением, что показалось, будто сейчас прогонит, заберет мои документы из приемной комиссии и собственноручно сожжет в драконьем пламени. В его глазах разрастался настоящий шторм. Просто что-то голова закружилась. «Здесь так душно!» — попыталась выкрутиться я. Рассказ о встрече в обители пять лет назад он вряд ли воспримет правильно. А значит, стоит просто прикинуться дурочкой. С мужчинами вроде него это должно работать. прониквшись моими страданиями, не иначе Анастерян развернулся и резким движением распахнул створки окна шире. В кабинет тут же ворвался поток жаркого воздуха. Легче не стало. Стало даже хуже. Дать воды? Пожалуй, я прочистила пересохшее горло. И пока я пила, инспектор не сводил с меня взгляда. От этого пить мне хотелось еще больше. Похоже, за эти годы технику стирания в порошок без рукоприкладства он освоил в совершенстве. Вызванная им сервилия тихо ворча убирала со стола, помогая себе простенькими бытовыми заклинаниями применение которых, конечно, было ниже ее достоинства, ведь она же Дрейк, а не служанка. Правда, принципы оказались напрочь позабыты, когда Сервилия обнаружила пятна на одежде инспектора. «Хотите, очищу сама или отправлю в прачечную?» Сразу оживилась она. Показалось, сейчас она вцепится в брюки Дрейка обеими руками и начнет стаскивать их прямо тут. «Нет, спасибо», — процедил Анастериан. «Идите!» Все это время я продолжала цедить воду из стакана, пока так, к сожалению, не закончилось. К тому моменту Дрейк уже вынул из двери свой кинжал, а из ящика стола чистые бланки. «Заполняй!» — приказал еще суровей. Я втянула голову в плечи, безропотно плюхнулась в кресло и быстро справилась со всеми вопросами. А инспектор все это время стоял над душой, словно готовый свалиться на голову камень. Затем бегло проверил мою писанину и убрал специальную папку. «Ты смотрела на мой кинжал», — проговорил после долгого напряженного молчания. Я едва не поперхнулась. В моих ушах это прозвучало так странно, что щеки мгновенно зарделись, а правильный смысл фразы достиг мозга чуть позже. «Очень красивый», — согласилась я, мечтая скорее отсюда уйти. «Поэтому ты попыталась его забрать». «Я не пыталась? Я не знаю, как так вышло». «Что у тебя не спроси, ты ничего не знаешь», — прищурился инспектор. «Скажи еще, что не знаешь, что такое элефин». «Понятия не имею», — дерзко заявила я. На самом деле это слово слышать мне приходилось. Правда, его значение ускользало от меня за ненадобностью». Элефин — это связующий магический предмет. Чуть более терпеливо, пояснил Анастериан. Сначала маги наполняют его своей энергией, а затем с помощью нее укрепляют связь с драконами. Кража чужого элефина, абитуриентка Тайкер, по уставу Академии карается очень строго. «Да говорю же, я не хотела его красть!» «Я уже понял, оно само». Инспектор устало потер веки пальцами. Ты не имеешь совсем никакого представления о взаимодействии с драконами, да? Совсем никакого, пришлось признать. Я и видел это их мало. Что ж, мужчина взял свой сюртук и натянул обратно. Тот немного скрыл, пятна от чернил на его одежде. Пойдем. Куда? Пискнула я, едва поспевая за его широким шагом. Раз уж ты здесь, у тебя заполнен один риголь и заполнен он связывающей энергией, то, думаю, тебе уже нужно найти ей применение. Иначе, боюсь, она вылится в очень разрушительное русло. Размыто, пояснил инспектор, коротко на меня глянув. Он хотел сохранить интригу. Это было заметно, и в этот момент я поняла, что он ведь еще совсем молод, не намного старше выпускников академии. Но вечно грозный вид, тяжелый взгляд, делали свое дело. И он казался почти ровесником дядя Сигрену. Мы вновь пошли через бесконечные угодья драконьего факультета к одному из строений, рядом с дверью которого висела табличка «Артефакторная». Внутри, за длинной стойкой, сидел седовласый мужчина и через толстые стекла очков внимательно разглядывал некое сложно сочиненное устройство, которое вертел в руках. «Мы в хранилище», — коротко бросил ему Анастериан. И, судя по тому, как спокойно к этому отнесся господин в очках, они сегодня уже виделись. Да-да, Терриан, покивал он, не отвлекаясь от своего занятия. Постой, а зачем? Но было уже поздно, дверь за нами закрылась, зажглись желтые магические светильники, и я ахнула. Вокруг нас была самая настоящая сокровищница. Оружие, украшения, драгоценные камни — Каждый на отдельном месте. Все это разом вспыхнуло отблесками и замерцало. Я почувствовала себя в сорочьем раю. И протянула вопросительно. «Выбирай», — великодушно предложил инспектор. «Все, что захочу», — опешила я. «Не совсем все, что захочешь», — слегка остудил меня Анастериан. «А то, что больше всего понравится твоей магии». То, с чем она почувствует наибольшую связь. Выбирай магии правильнее, потому что так процесс наполнения энергии пройдет быстрее и легче. Я оглядела все изобилие вещей, которые находились тут. Да тут даже мебель есть. Что, если моей магии понравится кресло? Постоянно таскать его с собой? А как это сделать? Инспектор задумался, но ответил все равно очень быстро. Лучше всего отрезать себя от визуального шума. Просто закрыть глаза. Сосредоточиться на внутренних ощущениях, и ты почувствуешь. Он помолчал и добавил. В редких случаях вещь потянется к тебе сама. Это будет идеальный выбор. Я невольно опустила взгляд на его кинжал, который с самым кончиком рукояти виднелся из-под форменного сюртука. Не это ли, собственно, произошло в кабинете? Но как такое может быть, чтобы чужой элифин попытался притянуться к другому магу? Может, дело все-таки в том, что случилось между нами тогда в обители? Я помотала головой. Не все ли равно? На моем месте лучше вообще не выбрать ничего. Так я быстрее покажу свою несостоятельность на драконьем поприще, и меня отправят на другой факультет поэтому глаза я закрыла без особого энтузиазма и вообще попыталась только прикинуться, что совершаю какой-то там выбор. Можно даже вздремнуть. Потом разведу руками и скажу, мол, ничего не получилось, прости-прощай. Но пока я размышляла об этом, мне в грудь вдруг ударилось что-то прохладное. Затем другой предмет обвил шею. Металлический обруч вцепился в запястье, а талию обнял плотный кожаный ремень. На том моменте, когда в волосах у меня застряла какая-то тяжелая заколка, больно их дернув, я потерял терпение, вскрикнула и распахнула веки. Анастерриан смотрел на меня, как на странного зверька, который случайно попал ему в руки и которого он даже не знает, чем кормить. А на меня продолжали лететь самые разные мелкие предметы со всех сторон хранилища. Ладно, хоть не в лицо. «Так, стоп!» Я начала сдирать с себя украшения, и они, наконец, успокоились. «Это что за безумие? Я как чертов магнит!» Возможно, так проявляется тяга драконов к золотым побрякушкам. Едва сдерживая смех, предположил инспектор и аккуратно вынул у меня из волос ту самую вредную заколку, которая запуталась в них по самое могу «Но я же не дракон!» «Такое раньше случалось», — заинтересованно уточнил Анастериан. И тут в голове у меня словно что-то щелкнуло. «Постойте!» — выдохнула я и жадно вцепилась в его запястье. «Мне кажется, это оно!» И только через миг подумала, «Ну зачем?» Анастерриан повертел заколку в пальцах. Она, между прочим, оказалась очень красивой. Цветок из черненого металла, похожего на серебро, украшали крупные синие камни. Прямо как волосы мистера Аймора. Про себя отметила я и тут же устыдилась собственных мыслей. «Ну что ж, хорошо». Инспектор безразлично пожал плечами. «Запомни. Нужно будет постоянно следить за тем, чтобы элефин был при тебе. Так он понемногу напитается твоей энергией. Но...» «Что но?» Нахмурилась я, когда протянула руку к заколке, а мистер Аймор внезапно убрал ее за пазуху. Я могу выдать его тебе только после прохождения небольшого вступительного испытания. Ну, это так, формальность. Я собралась было возразить, но меня опередили. Как пренебрежительно вы, мистер Аймор, называете вступительные экзамены на драконий факультет формальностью? Раздалось вдруг со стороны входа в хранилище. Мы одновременно обернулись. В внимательно разглядывая меня с головы до ног, стоял высокий и такой же внушительный, как инспектор, мужчина с пепельно-русами, коротко остриженными волосами, щеголевато-зачесанными набок. Одет он был чуть иначе. В строгий синий костюм-тройку. Лишь кладка на пиджака был приколот герб драконьего факультета. Он двинулся в нашу сторону, и я внутренне похолодела. Буквально скукожилась. Да так, что у меня застучали зубы. Потому что тут уже никакой ошибки быть не могло. Это тот самый Нил, который в обители бросался с кобрезными намеками в мой адрес и не отпускал, пытаясь то ли напугать, то ли раззадорить. Его я узнала сходу, потому что он почти не изменился. Тот же нахальный самоуверенный взгляд, гордо задранный подбородок и холодная ухмылка победителя. «Кто он тут?» «Что за еще одно опасное открытие за сегодня? Может, уже и хватит?» «Декан Трейд», — заметно помрачнил Анастериан. «Я не хотел выказывать никакого пренебрежения. Просто в случае мисс Тайкер это точно формальность. С ней все уже ясно». Прозвучало, как эдакий приговор. «Может быть, вами ясно?» Декан остановился напротив. «А вот комиссии еще ничего не ясно». Сколько пустышек каждый год пытается просочиться на факультет. Может быть, и тут кроется какая-то хитрость. Он поддел мой подбородок сгибом пальца, улыбнулся, и его верхняя губа при этом хищно изогнулась. Меня передернуло. Также он улыбался, когда прижимал меня к себе, издевательски и угрожающе. «Мы с вами нигде не встречались», — уточнил он, приподняв бровь. «Может быть, вы видели меня в компании моего отца, сиграна Тайкера», — предположила я. «Ведь такой самовлюбленный мужчина, как Нил Трейд, наверняка любитель светских выходов». И моя уловка сработала. «Да, наверное», — скучающе вздохнул декан и отпустил меня. «Фух». Ситуация была опасной, но, похоже, ни тот, ни другой Дрейк меня пока не узнали. Впрочем, это не удивительно Пять лет назад я была сопливой девчонкой с гладко зачёсанными от лица невыразительными волосами, угловатыми и неженственными формами, облачённой в хламиду послушницы, которая скрывала их напрочь. Только щёки у меня были ещё по-юношески гладкими и даже пухлыми, что всегда меня раздражало. Но со временем на лице прорисовались вполне чёткие скулы, подростковая нескладность ушла окончательно И даже бюст постепенно округлился, что вообще стало для меня полнейшей неожиданностью. Так что этим повзрослевшим мужчинам, скорее всего, очень сложно связать тот мой облик с нынешним. Но опасность того, что меня раскроют, оставалась вполне ощутимой и даже возросла. Мало ли что всплывет в их памяти через день или неделю. Нельзя расслабляться. Поэтому я не стала дергаться. Плавной, как бы не взначай, отвернулась. «Не позволяя декану разглядывать меня слишком долго. Ещё дыру на лбу протрёт». «И когда же мне предстоит пройти вступительные испытания уточнила равнодушно. «Завтра, прямо с самого утра», ответил за инспектора декан. «Не волнуйтесь, ничего сложного». «Тем более, раз уж с вами всё уже ясно». «Это был откровенный укол в сторону Анастериана». Похоже, эти двое друг друга недолюбливают и довольно явно. Интересно, с того самого дня или это зародилось раньше? Но это, как и многое другое, было, в общем-то, не моим делом. Можешь идти к себе, абитуриентка Тайкер, недовольно пробурчал Анастериан. Общество декана его заметно напрягало. Завтра в 9 утра ты должна явиться на вступительное испытание в главный учебный корпус факультета. Он повелительно махнул на меня рукой, показывая, что сейчас самое время удалиться, и я сделал это без лишних промедлений. Правда, в собственную комнату возвращаться мне совсем не хотелось. Терзало меня, знаете ли, нехорошее предчувствие, что за время моего отсутствия она не стала лучше, просторнее или хотя бы копельку светлее. Так и было. После того, как в коморку принесли кровать, стол, пару стульев и узенький шкаф, Она стала совсем крохотной, и весь остаток дня я провела за тем, чтобы хоть как-то в ней обустроиться, очистить углы от плесени и разложить вещи так, чтобы не спотыкаться обо всё подряд. Перед сном осторожно сходила на разведку в общий душ. Там, на счастье, оказывалось пусто. Я эгоистично заперлась и спокойно ополоснулась после трудного дня, после чего моментально уснула, едва добравшись до постели. Анастериан. Сегодня я снова засиделся допоздна. Правду сказать, назначение инспектором в Академии Высшей Магии стало для меня полнейшей неожиданностью. Я только-только наладил дела в Клодинстере, родовом имени Аймор, только свыкся с относительно спокойной жизнью, где поводов для проявления моим драконом Норова было крайне мало, и тут письмо от ректора. Теперь мне приходилось до самой ночи ковыряться в личных делах студентов драконьего факультета, чтобы понять, что с ними может быть не так. Почему они внезапно и в самый неподходящий момент начинают терять связь со своими драконами? Казалось бы, без видимой на то причины. В постоянной опасности появления очередного исполина любые сбои с магией дрейгов или наездников могут обернуться катастрофой. Тут еще это абитуриентка Линет Тайкер со своими загадками. Да она сама по себе уже бедствие. Все, что в моем организме отвечало за интуицию, включая ипостась, кричало о том, что просто с ней не будет. Странная тяга моего Элифина могла означать только то, что в ее ореоле кроются не совсем обычные силы. Их не увидишь с первого взгляда, тут придется покопаться. Девица ни капли не осознавала ответственности, которая легла на нее вместе с тем, как она оказалась на драконьем факультете. Хлопала ресницами, творила всякие глупости, будто все ей должно сойти с рук. Но здесь так не бывает. Драконы вообще редко прощают ошибки. Скажу честно. Ее непосредственность подкупала, за ней любопытно было наблюдать, как за каким-то диковинным явлением. Что еще хуже? Мне просто хотелось на нее смотреть, а это, как ни крути, очень тревожный признак. Я слишком долго сидел в своем поместье. Мы со Штормом, очевидно, совсем одичали, раз готова кидаться на первую попавшуюся симпатичную абитуриентку. Маячили рядом кандидатуры попроще, взять хотя бы назначенную мне ассистентку Майла. Но во всем этом не было совершенно никакого азарта и интереса. Сервилия уже готова была на всё только подмигни. А в абитуриентке Тайкер интрига на интриге, куда ни взгляни. Стройная, но при этом выразительная фигурка, хорошенькая личика и магия, которая заставляла ломать над ней голову. Убийственное сочетание. Я поймал себя на том, что перестал видеть, что написано в анкете Линнет. Все мои мысли слепо сосредоточились на ней. Шторм подогревал мои инстинкты. Они у него сильнее, чем у любого другого дракона. Если и дальше так пойдет, он начнет толкать меня на всякие глупости. Надо быть осторожнее рядом с этой девчонкой. Любопытная птичка нам попалась. Раздалось в полнейшей тишине. Я вскинул голову. В кабинет бесшумно вошел Нил. Надо же, не думал, что он тоже до сих пор здесь. Время близилось к полуночи. «Ты о ком?» — на всякий случай уточнил я, хоть уже и догадывался. «О малышке тайкер, конечно!» Декан подошел и выдернул у меня с подноса ее анкету. Шторм обдал все мои рецепторы волной раздражения, и я сжал лежащую на столе ладонь в кулак. «Кто бы мог подумать, что отпрыски тайкеров еще на что-то способны!» Их магия слабее с каждым поколением. А тут такой прорыв. Да еще и заполненный риголь. девчонка ты с секретом. Такое бывает. Я встал и одернул жилет. День выдался жарким, и сейчас мне просто хотелось поскорее добраться до дома и лечь в прохладную ванну. Помнишь, на нашем курсе был парень, тоже с заполненным реголем и девушка с двойным ореолом. «Один из которых был непригоден для наполнения магией», — вставил Нил. «Помню, конечно». «Это, может быть, обычная аномалия, какие порой случаются?» Я говорил и сам себе не верил. А Нил не дурак, сразу почувствовал, что в моих словах нарочито много равнодушия. «А может и нет», — протянул он с сомнением. «В конце концов, неважно, как это случилось». Важно теперь, что с этим делать. Линнет нуждается в срочном обучении, пока ее магия не нашла себе какой-нибудь затейливый и наверняка неправильный путь. Хочешь взять ее к себе под крылышко? Декан бросил анкету девушки обратно на стол, а я положил ее в папку с досье. разве не для этого меня позвал ректор? Чтобы я разбирался с подобными странностями и помог студентам укрепить связь со своими драконами. Нил передернул плечами. «Считаю, что это была излишняя мера. Мы справились бы сами. И я знаю, что ты не рад меня видеть». «Почему не рад? Очень рад. Просто ты сам понимаешь, что опасен. И твое появление здесь может натворить гораздо больше бед, чем парочка неумелых студентов». Он посмотрел на меня из подлобья «Я прекрасно знал этот взгляд». «Я держу шторма под контролем, не волнуйся». «Если Исполин подчиняется, значит, ему это зачем-то нужно», — хмыкнул декан. «Ты всерьез считаешь, что настолько силен, что сумеешь удержать его, если ему вдруг вздумается погулять?» «Уверен». «Я бы сказал, самоуверен. И лучше бы тебе было выращивать цветочки в своем саду подальше отсюда». Это просто дружеский совет Терри.